Глава 24. На стене тревожно пропели трубы. Игельт у кузницы осматривал выставленные остывать длинные копья. Повернулся. Апоница сказал тревожно. Аснарт? «Да», — ответил Игель спокойно. «Должен к вечеру, но, как видишь, умеют двигаться даже быстрее, чем ожидаем». Многие, покинув дела, уже мчались к городской стене. Ингельд осмотрел еще и мечи, панцири грубой ковки. Отряхнул руки и пошел неспешным шагом в сторону городских ворот. Все, кто видел его прямую фигуру и развернутые плечи, отмечали уверенный вид, насмешливо вздернутые брови. Говорили с облегчением друг другу. она наш, ты уверен, улыбается. Нет, не взять Артаном долину. Обломают зубы и уползут, поджав хвосты». Игельд легко взбежал по ступенькам. Ему дали дорогу. Он протолкался к навесу над воротами. Там уже стояли князь Цвигун, князь Кадом, князь Онрад, князь Северин. С десяток беров и множество беречий. Все почтительно поклонились, освободили место у самого бортика. Передние ряды артан въезжали в долину. Игель сразу узнал Аснарта. Горного великана трудно не узнать. Сам гора, и конь под ним гора. От обеих веет несокрушимой силой, уверенностью и нечеловеческим здоровьем. За его спиной скромно держались два одинаковых гиганта. Широкие в плечах, как и Аснард, такого же роста. Отличались от него разве что поясами. Если их связать вместе, то на стан Аснарда не хватило бы. Но в остальном все трое настолько похожи, что рядом с Игельдом ахнул князь Цвигун. Это что, его сыновья? «Миревой и Франк», — сказал Игельд. «Стрелки, чьи стрелы пробивают драконьи панцири. Они на чеку, так что с вылетами надо быть осторожными. Но не прекращать же вовсе». Вряд ли прекратим, но потом обсудим. Смотри, что-то произойдет. Эти артани все в теплой одежде. Учли, что ночами здесь можно замерзнуть. Будь у первых хотя бы теплое одеяло, раненые могли бы выжить. За всадниками тянулись тяжело нагруженные лошади. Аснард все выдвигался вперед. Сыновья приотстали. Луки спокойно отдыхают в руках. У каждого стрела на тетиве. Аснард наконец вскинул руку толстую, как бревно тарана, которым выбивают ворота, а ладонь шире корабельного весла. От этого движения проснулись и задвигались чудовищные глыбы мышц, на стене и воротах уважительно присмирели, умолкли. С навеса кто-то, не выдержав напряжения, пустил в него стрелу. а Аснард со смехом поймал, движение было молниеносным. Никто не ждал от гиганта такой быстроты. Блеснул расщеп. Это Артанин переломил стрелу одной рукой между пальцами, как соломинку. Выглядел он страшным и пугающим. Скала на скале. Долинники притихли и смотрели с холодным ужасом. Куявы! сказал Аснард громовым голосом. Земля дрогнула. Между тесных гор заметалось испуганное эхо. «Это говорю я, Аснард, захвативший всю Нижнюю Куявию, Срединную и Верхолесье, все ваши города и крепости». Но мой вождь, доблестный придон, изволил повелеть отправиться сюда и установить здесь знамя Артании. Ты знаешь меня, Игильд, и ты знаешь, что я это сделаю. Артани грозно ударили в щиты топорами. Металлический гул прокатился по долине, пугающий, неслыханный ранее, холодящий кровь и тело. Игильд выдвинулся вперед. Князья чуть отступили, почтительно давая вождю долины пространство. Аснарту увидел и приветливо взмахнул рукой. Игельд лишь слегка кивнул. «Это не трудно. Он смотрел сверху вниз. «Это явно раздражает непобедимого Аснарда». «Я знаю тебя», — ответил он кратко. «Но ты не знаешь меня». Аснард расхохотался. «Как это не знаю? А с кем встречались в прошлом году у нашего доброго друга Антланца? Разве не ты брался переправить в долину дивов? Сам помнит, не смог, но зато твоя сестренка яйска Кстати, как себя чувствует?» «Красавица! Мой миревой сон потерял!» «То был еще не я», — ответил Игельд очень серьезно. «Или теперь уже не я?» Много воды утекло за этот год Аснард, а с нею ушел и прошлый Игельд. Аснард покачал головой, глаза стали серьезными. «Да, ты уже не тот чудаковатый любитель драконов. Но я не готов спорить о природе человека. Я просто предлагаю тебе открыть ворота. Ты и твои люди останетесь живы. Более того...» «Сохраните все свое имущество, я прослежу за этим сам». «А что с долиной?» — спросил Игильд. «Мы Артани, ответил Аснард с достоинством. «Догадываюсь», — сказал Игильд, — «но ты все-таки ответь». «Теперь я не просто смотритель драконов, я правлю долиной и отвечаю за всех». Аснард сказал весело. «Поздравляю, ты мне всегда нравился, как и Придону. Если захочешь, можешь остаться правителем и дальше». Игильд повысил голос, почти кричал, чтобы слышало как можно больше народу. Пусть сами видят, что именно принесли с собой Артани на лезвиях своих топоров. «А что останется в долине?» «Многое останется», — ответил аснарт уклончиво, добавил. «Останется неизменным». «Но драконы будут истреблены?» — спросил Игильд горько. Аснард ответил после паузы. «Да». «Почему?» вскричал Игильд, «Почему даже не пытаетесь их приручить? Почему только истребляете, рушите, ломаете?» Аснарт ответил веско, твердо. «Наши боги велят очистить землю от чудовищ, что созданы не творцом, а его противниками, и отдать целиком человеку. А рядом с драконом человек всегда унижен. Потому драконы должны исчезнуть. Мы, Артани, это сделаем». Игильд покосился на князей, беров, слушают угнетенно, подавленные мощью голоса и уверенностью полководца, что никогда не терпел поражений. Посматривают пугливо и с надеждой на него, Игильда. «Ты хорошо сказал!» — крикнул Игильд тоже громко, чтобы слышали все. «Ты не стал лгать, спасибо! Но вот тебе мое слово, Аснард! Вы не уйдете из этой долины, вы погибнете все. И гибель придет от нашей руки, от рук жителей этой маленькой долины». Аснард захохотал. Грохот от смеха ударил в стену, как таран. Дрогнул камень. Аснард же повернул коня и поехал к воинскому стану. Игильд видел, как он разводил руками, и что-то рассказывал полководцам, а те тоже начинали раскачиваться в седлах. Рядом с Игильдом вздохнул князь Цвигун. — Ты хорошо сказал, вождь? — Хорошо. — Я сказал то, — огрызнулся Игильд, Что случится? — Мы выстоим. — Мы выстоим. Мы должны помнить, что выстоим, иначе и жить не стоит. Мы выстоим и победим. Аснард, наученный горьким опытом отважного Ральсвика и бесстрашного Миклена, не стал бросать конников на стены. Расположился огромным лагерем. День и ночь стучали молотки. Со стены видно, как в одно место свозят доски, бревна, полевую кузницу, собирают ремесленников. На вторые сутки прибыл еще отряд. Щетсон привез части для большого тарана. Он злился, ворчал, что его, сокрушившего ни одну армию куявов, послали брать крохотную крепость. Даже не крепость, а горское селение. Аснарт посмеивался, свысока потрепал по плечу. А я, по-твоему, кто? Меня тоже придон прислал сюда, а не на границу с вантитом. Но если ты здесь, огрызнулся Щецн, я-то зачем? Аснарт ухмыльнулся. А чтобы мне тут не скучно было. Одни молокососы вокруг, только мы с тобой старые жребцы, верно? Или. «Старые орлы?» «Горные?» «Степные», — поправил Аснард. «Наши степные горных бьют, как коршун цыплят». «Щецин, на день-другой быстрее разделаемся с этими любителями крылатых жаб и забьем последний кол в сердце подыхающей куяви. Разве это не честь?» «Ладно», — буркнул Щецин, — «ты любого уболтаешь». «А разве не так?» «Ну теперь я вижу, что почетнее взять это крохотное село, чем белую вежу. Этих белых веж брали сотни». А эта долина в самом деле последняя. Огромное таранное бревно поставили на подпорки. Умельцы торопливо надстраивали по бокам стены. Снимали с телек колеса. Укрепляли. Ставили в ряд, чтобы выдержали чудовищный вес. Торец тарана окован железом, а само бревно из редкой породы клена, что по крепости мало уступает граниту. Теперь на границе лагеря постоянно находились двое героев-лучников. Но хитрые куявы на драконах вылетали в другую сторону, делали широкий круг, облетая лагерь стороной. Чудин вместе с грузом муки привез Игельду клочок выделанной телячьей кожи с грубо нарисованными значками. «Он говорит, что к нему летать далеко», передал слава горского князя. «Он постарается устроить склад вот здесь, смотри. Тут удаленное от всех дорог место, домов там нет. А зерно он будет закупать у жителей равнины. Там шесть богатых сел вблизи». Игельд удивленно присвистнул. «Это же укорачивает нам дорогу втрое!» Мудрый антланец сразу придумал, как проще. Чудин сказал ревниво. «Подумаешь, мы и сами б докумекали, будь у нас времени больше». «И не будь заняты артанами», — добавил Шварн. Он смотрел через плечо склонившегося над картой Чудина, морщил лоб, прикидывал, наконец признал. «Но «Ну, вообще-то здорово. У нас продовольствие тает все-таки быстро. Он лучше нас это понял». «Мы и так на всем привозном, а тут уже беженцы...» Игельд поморщился. «Да что ты все, беженцы, беженцы, как будто дряхлые старухи, что забрались в наши горы, чтобы тут помереть. Половина из этих беженцев — воины. Они на стенах, злее наших бьются. Мы обязаны не просто кормить их, а кормить хорошо, чтобы со стен не падали». «Что с таранами?» Чудин сразу понял правильно, отчеканил. «Тараны, катапульты и все тяжелое, что Артани тащат в нашу сторону, подвергается?» Да подвергается, и мы сверху бросаем камни. Горцы, которым от тебя мы передали послание, нападают, портят. Артани всякий раз останавливаются, чинят, это надолго». Шварн хохотнул. «И еще бы, с полевыми кузницами, что в обозе, чинить можно только топоры или слегка поправить мятые доспехи». В артанском лагере Аснард злился. «Раньше два десятка героев хватали такое вот бревное и бежали с ним к воротам чужой крепости». Одного удара хватало, чтобы любой запор вдребезги, а то и сами створки петель. Если кого и доставали со стен стрелой, то бегущие рядом тотчас же подхватывали, бревну не давали упасть на землю. Но здесь такое не пройдет. Стрелу защитников в избытке. Запаслись проклятые, стреляют сильные метко, а сами лучники засели в три ряда, проклятые куявы. К счастью, поздно берутся воевать, Вся страна уже подмята, распростерта, брошена под копыта артанских коней. За трое суток непрерывной работы, даже ночью стучали молотками при свете факелов, таран собрали и вывезли вперед войско. Получился настоящий сарай на колесах. Спереди угрюмо высовывается, как голова черепахи из-под панциря, окованное железом бревно. С каждой стороны по пять толстых колес, крыша из толстых досок, никакая стрела не пробьет. Со стены ворота уступов смотрели молча и настороженно. Два десятка дюжих артан забрались вовнутрь. Сооружение заскрипело, колеса дрогнули, начали поворачиваться. Огромная махина тяжело сдвинулась с места. Всадники ехали следом, но со стен полетели стрелы. Пришлось подать коней назад, а таран медленно двигался в сторону ворот. Аснарт перевел дыхание. Тяжелые стрелы куявов втыкаются в дощатую крышу со стуком, мощно, с большой силой. Если бы в человека, то насквозь. Есть и среди куявов сильные люди, есть, и даже сильные стрелки. Таран придвинулся к воротам. Тяжелое бревно начало раскачиваться. Щецин и Аснард затаили дыхание. Достаточно одного удара. Только одного. Никакие ворота не выдержат. Щецин вскрикнул. На карнизе ворот, как раз над тараном, четверо мужчин, на ту жесть приподнимали бочку, наклонили. Вниз хлынула широкая черная лента кипящей смолы. Она разбилась о крышу, залила ее, побежала, выискивая щели. Аснард молча взмолился, чтобы доски были подогнаны хорошо, чтобы дыр не оказалось, хотя понимал, так не бывает. Но хотя не обожгло бы людей там настолько, что не смогут раскачивать бревно. Вслед за струей кипящей смолы сверху швырнули пылающий факел. Аснард зарычал, как раненый зверь. Факел еще не коснулся крыши таранного сооружения, а Аснарт уже живо представил себе этот страшный костер. «Сволочи!» — сказал он и отвернулся. За спиной раздался далекий крик сгорающих заживо людей. Затрещало дерево, таран разваливался, крики быстро стихли. «Сволочи!» «Мы это упустили!» — сказал Щетсон несчастным голосом. «В другой раз мы!» «В другой?» — спросил Аснарт люто. «У меня нет другого тарана!» Щецин отшатнулся, заговорил быстро-быстро. «Привезут! Я на всякий случай заказал сразу пять, помнишь? Ты еще меня обзывал, говорил, что я не верю, что куявы сдадутся». Аснард стиснул зубы, выдохнул, признался горько. «Я тогда твой наказ отменил». «Зачем, мол, пять? Нам и один не понадобится. Так что не жди». Щецин усмехнулся, глаза блеснули победно. «А я снова повторил», — сказал он, — «уже после того, как ты отменил». — Точно? Точно-точно, — заверил Щетсон. — Ты мудр в боях, а я в жизни. Запас редко бывает лишним. Ну, затащили бы на гору и бесполезные бревна, велика беда. А сейчас они еще как пригодятся. — Уже в пути? — спросил Аснард с надеждой. — Через три дня прибудет второй, — заверил Щетсон, — а еще через три — третий. Долго их делают на месте, потом разбирают, чтобы сюда по частям. Уже послезавтра привезут. — Хорошо, — буркнул Аснард. Он пустил коня в сторону стены. Щетсон крикнул обеспокоенно. «Ты куда?» «Не закудыкивай!» Огрызнулся Аснард. «Похвалить хочу!» На стене народ ликовал. В воздух взлетали шапки. Там орали, целовались, хлопали друг друга по плечам. Снизу поднимался дым. Огонь быстро гас, но горячий воздух взметывал широкие хлопья пепла. Сильно пахло горелым мясом. Аснард ехал неспешно. Его заметили не скоро, и ликование стихло. На гиганта смотрели с опаской. Лучники торопливо разобрали стрелы, начали натягивать тетивы. Игельд смотрел на артанского полководца и не мог себе представить, чтобы этот конь, больше похожий на слона, мог идти галопом или непристойной для такого гиганта рысью. Аснарт выглядит в седле так, как будто сросся с конем. Лучник по его сигналу пустил стрелу. Та вонзилась в землю в двух шагах перед копытами. Конь сделал эти два шага, остановился. Аснард лениво поинтересовался. «Мне что же, ближе и подъехать нельзя?» «Меньше ехать обратно», — ответил Игильд лаконично. «Хм, тоже верно. Меня боитесь даже одного?» «У тебя громкий голос», — ответил Игильд, — «а у нас хорошие уши. Говори, тебя услышат». Аснард перехватил быстрый взгляд Игильда в сторону ворот. Аснард подбирал ответ, а в голове крутился вопрос. «Чего же этот горец беспокоится? Почему старается не допустить к воротам?» Не потому ли, что хлипкие? Достаточно пары крепких ударов, чтобы все рухнуло. Вы хорошо сражаетесь, сказал он неспешно. Таких противников можно уважать. А кого уважают, с тем и разговаривают уважительно. Это как? Как я, объяснил Аснард. Я разговариваю уважительно. Игельт сказал холодно. Если ты пришел просто поговорить, ищи собеседников в своем лагере. Да нет, ответил Аснард легко. Я приехал предложить вам открыть ворота. «Всего-то?» — удивился Игильд, «А может, нам сразу попрыгать с обрыва, чтобы вам руки не трудить, рубя нам головы?» Аснард сказал тем же легким голосом. «Головы рубят трусом, ничтожеством. Сильных и смелых уважаем, потому и не хотели бы проливать вашу кровь». «Почему бы не взломать ворота и не войти в долину?» — сказал Игильд, нас не спрашивая. Аснард вздохнул, глаза померкли. «Мы так и сделаем» у вас могут быть подземные источники, но зерное мясо из-под земли не достанешь еда то скоро кончится голодным сражаться плохо а мертвые вроде бы и вовсе не воюют верно будете упорствовать то нам лишь подождать оставшиеся в живых так ослабеют от голода что и ворота открыть не сумеют придется в самом деле ломать игельд помолчал артанин не должен знать правды спросил прямо вам что за дело я не поверю что так уж озаботились с нашими жизнями скажу честно Ответил Аснард. «Мне очень не хочется торчать здесь на морозе хотя бы лишний день. Днем здесь ничего, но по ночам вода замерзает. А если придется вот так неделю, я взвою. Мы люди равнин, здесь нам плохо. Конечно, мы победим, ты сам это знаешь. Но если на это уйдет неделя, то мои люди так рассверепеют, что их ничто не остановит. Вырежут всех, даже женщин и детей. У вас прямая выгода открыть ворота сейчас. Вы показали себя сильными воинами, вас зауважали. Так воспользуйтесь же». Игильд ответил с холодком, но громко, чтобы слышали все. «Аснард, Артан есть время уйти». «Что?» «Не рассчитывайте», — повторил Игильд громко, как глухому, «что спасетесь, сдавшись в плен. Нам пленные ни к чему». Аснард покачал головой. Оба смотрели друг другу в глаза. «Все сказано. Оба чувствовали, как рвется некая нить, что возникла в тот день, когда он брался доставить их в грозную долину дивов». За последние дни истончилась, но рвется только сейчас. Рука Аснарда рванула повод. Конь вздрогнул. Никогда так грубо с ним не обращались. Поднялся на дыбы. Впервые за последние пять лет развернулся на задних ногах. Игельт смотрел вслед с неподвижным лицом, но в груди было горько. Аснард зря рассчитывал, что второй таран прибудет на следующий день. Прошла неделя. Щетсон послал отряд навстречу. Те нашли только обгоревшие торцы да выжженные пятна. Неизвестные нападали по дороге, убивали охрану и жгли обозы. Удалось отыскать следы драконьих лап. Все стало ясно. Пришлось выслать навстречу Франка. Тот встретил обоз на выезде из Куябы и тащился с ним, проклиная все на свете до самой долины. Привыкшие к тяготам Артани все же страдали от ночного холода. Костры горели день и ночь, но дерева не хватало. Начали доставлять снизу, из равнины. Но неизвестные нападали часто, убивали отряды, жгли собранные дерево. Щетсон послал в Куябу письмо с просьбой обеспечить охрану на всем пути обозов. Аснард разгневался, но Щетсон бесстрашно заявил, что иначе воины перемрут без корма, замерзнут на холоде. «Единственный выход», — сказал он резко, — «взять долину как можно быстрее». «Возьмем», — прорычал Аснард зло. Мы такие старые волки, да чтоб не сумели. Суметь-то сумеем, ответил Щецин, но надо взять быстро. Со стен с тревогой наблюдали, как из артанского стана выполз второй таран. Полсон также медленно и уверенно. Полтора раза крупнее. Крышу на этот раз заделали так, что ни капли смолы не протечет. А если даже и вспыхнет сооружение, то люди внутри за это время наверняка постараются проломить ворота. За этим движущимся сараем оставались мокрые следы. Похоже, поливали водой всю ночь. За это время настолько пропитался влагой, что воду можно выдавливать, просто ткнув в стену кулаком. Таран остановился впереди линии артанских войск. Аснарт осмотрел, за ним суетливо двигался Щетсон. Обошли вокруг. Аснарт сказал громко. «На этот раз не загорится. Ты чего так суетишься?» «Не знаю», — признался Щецин. Сам вижу, что стал какой-то дерганный. Тороплюсь, понимаешь? Аснорт фыркнул, как большой конь. А я не тороплюсь, но поспешай медленно. Поспешишь, курды да куявов насмешишь, не загорится. А если и загорится, сказал Щецин, все так же торопливо, сам заметил, передернул плечами, договорил да уже медленнее, то смола не протечет в щели. А вы все равно успеете сокрушить эти врата. Из-за деревянной стены донесся нарочито скорбный голос. «А потом пусть сгорим?» Аснард расхохотался. «Сами знаете», — заявил он весело, — «мы тут же ворвемся в пролом. Вы только не засните там. Так что едва ворота рухнут, вылезайте. До да вас ли будет куявом? Ладно, двигайтесь. Не дождусь, пока эти ворота рухнут». Ему подвели коня. Щецин свистнул за спиной послышался быстрый конский топот. Таран уполз, его провожали весело. Многие соскочили с коней и подталкивались сзади, хватались за колеса, помогали проворачиваться. И только когда со стен полетели стрелы, оставили таран ползти в гордом одиночестве. Аснарт и Щетсон уже верхом тоже ехали до той незримой черты, у которой начинают сыпаться стрелы. Хотя эта черта вообще-то зримая, вон, на земле эти стрелы с длинным древком, с тяжелым стальным наконечником. Многие с орлиными перьями в расщепе. Предмет зависти молодых артан, что орлов видит только в небесной дале. Таран уже доползал, с навеса на него угрюмо смотрели куявы. И со стен. У Аснарда зачесались руки погнать конницу вперед, и, не считаясь с потерями, позбивать их стрелами то это в нем кричит молодой яростный воин, что все еще не угомонился. А мудрый и зрелый военачальник возражает, знающий, что куявы с их длинными стрелами многих перебьют раньше, чем те доскачут на расстояние выстрела. Потом укроются за каменными выступами, а стрелять могут вообще не глядя. Навесным огнем, когда тяжелая стрела идет по крутой дуге, а потом с большой силой вниз разбивает даже щиты, убивает, калечит. За тараном блестела мокрая дорожка. При каждом движении кто-то дожимает, надавливает, и мутная вода стекала по колесам на каменистую землю, капала с днища. Таран подполз к стене, бревно начало раскачиваться. Аснард затаил дыхание и ощутил, что вместе с ним затаили дыхание все артани. Движение вверху привлекло внимание. Не на том же месте, откуда в прошлый раз лили смолу, намного выше, на каменной стене, двое длинными шестами подваживали огромный камень. Щетцин тоже вскинул голову, побелел. Завизжал непривычно тонко. «Назад! Назад! Они!» Камень размером с быка сорвался с уступа. На стене радостно закричали. Артанское войско колыхнулось назад, словно это могло спасти таран. Аснарду в странном оцепенении почудилось, что камень словно бы завис на краткий миг, а потом обрушился прямо на середину крыши. Треско грохот донесся до артанских рядов, как будто рушилась на головы крыша собственного дома. Камень, сокрушив сооружение, ударился в каменную плиту с такой силой, что земля под ногами дрогнула. Аснард с пугающей ясностью ощутил, что он здесь останется надолго, очень надолго. Ярость, злоба, разочарование и смятение сшиблись в груди. Он зарычал, но рык превратился в стон. Ощутил, что уже в самом деле стар, что эта осада высокогорной крепости не по нём, ему бы на лихом коне в чистом поле, а здесь бы молодым попробовать зубы. «Какие молодые!» — прошептал он. «Если я и то...» «Щецин! С таранами все кончено! Надо иначе!» Щецин неотрывно смотрел на остатки тарана. Огромный камень сплющил так, что даже бревно переломил, как лучинку. Из подразбитых досок сумел выползти только один, уцелевший чудом, но пропела одинокая стрела, и Артанин застыл, раскинув руки. Стрела торчала из затылка, похожая на дротик. «И что теперь?» — спросил он безнадежным голосом. «Катапульты», — ответил Аснард раздраженно. Щетсон стиснул челюсти. «Катапульты — это долго!» Это монотонное перекидывание через стены камней, кувшинов с горящей смолой, снова камней, больших и мелких. — А что еще остается? — спросил он трезво. — Боюсь, что здесь задержимся дольше, чем хотелось. Аснард громыхнул, как гром в тучах. — Надо, задержимся, но я пробью эту стену и войду в проклятую долину, клянусь Артанией. В чистом небе прокатился грохот. На ясном небе вспыхнула молния. Щетсон посерял лицом, чуть присел. Из него вырвалось потрясенным вздохом. «Ты что сказал? Боги Артании услышали и приняли твою клятву!»